Двенадцать. Один из вошедших был невысокий, сухощавый молодой человек в крепом полушубке и высоких сапогах. Он шел легкой и быстрой походкой, неся два дымящихся больших чайника с горячей водой и придерживая под мышкой завернутый в платок хлеб. Ну вот и князь наш объявился, сказал он, ставя чайник среди чашек и передавая хлеб масловый. Чудесные штуки мы накупили.

Проговорил он, скидывая полушубок и швыряя его через голову в угол нор. Маркел молока и ейц купил, просто бал не нче будет. А Кирилл на всю свою эстетическую чистоту наводит, сказал он, улыбаясь, глядя на Ранцеву. Но «Ну, теперь заваривай чай, обратился он к ней. От всей наружности этого человека, от его движений, звука его голоса, взгляда веяло бодростью и веселостью.

Другой же из вышедших тоже невысокий, костлявый, с очень выдающимися мыслоками худых щёк серова лица, с прекрасными зеленоватыми широко расставленными глазами и тонкими губами был человек напротив мрачного и унылого вида. На нём было старое ватное пальто и сапоги с колошами. Он нёс два горшка и два туеса. Поставив перед ранцевой свою ношу, он

воклонился нехлюдо в уше и так, что кланяясь, не переставая смотрел на него. потом неохотно, подав ему потную руку, он медленно стал расставлять вынимаемую из корзины провизию. оба эти политические арестанта были люди из народа. первый был крестьянин Набатов, второй был фабричный маркел Кондратьев. маркел попал в революционное движение уже пожилым, тридцати пятилетним человеком. Набатов же с восемнадцати лет.

Попав из сельской школы по своим выдающимся способностям в гимназию на батов, сдерживая себя все время уроками, кончил курс с золотой медалью. Но не пошел в университет, потому что еще в седьмом классе решил, что пойдет в народ, из которого вышел, чтобы просвещать своих забытых братьев. Он так и сделал. Сначала поступил писарем в большое село, но скоро был арестован за то, что читал крестьянам книжки.

и устроил среди них потребительное и производительное товарищество. Первый раз его продержали в тюрьме 8 месяцев и выпустили под негласный надзор. А освободившись, он тотчас же поехал в другую губернию, в другое село и, устроившись там учителем, делал то же самое. Его опять взяли, и на этот раз продержали год и 2 месяца в тюрьме. И в тюрьме он ещё укрепился в своих убеждениях.

После второй тюрьмы его послали в Пермскую губернию. Он бежал оттуда. Его опять взяли и, продержав 7 месяцев, сослали в Архангельскую губернию. Оттуда за отказ от присяги новому царю его приговорили к ссылке в Якутскую область. Так что он провёл половину взрослой жизни в тюрьме и в ссылке. Все эти похождения нисколько не озлобили его, но и не ослабили его энергию, а скорее разожгли её.

Это был подвижный человек с прекрасным пищеварением, всегда одинаково деятельный, весёлый и бодрый. Он никогда ни в чём не раскаивался и ничего далеко вперёд не загадывал, и всеми силами своего ума, ловкости, практичности действовал в настоящем. Когда он был на воле, он работал для той цели, которую он себе поставил, а именно просвещение, сплочение рабочего, преимущественно крестьянского народа.

Когда же он был в неволе, он действовал так же энергично и практично для сношения с внешним миром и для устройства наиболее лучшей в данных условиях жизни не для себя, а только, ну и для своего кружка. Он прежде всего был человек общинный. Для себя ему казалось ничего не нужно было, и он мог удовлетворяться ничем, но для общины товарищей он требовал многого и мог работать всякую и физическую, и умственную работу, не покладая рук.

без сна, без еды. Как крестьянин, он был трудолюбив, сметлив, ловок в работах и естественно воздержан и безусилия учтив, внимателен не только к чувствам, но и к мнениям других. Староха Матё, безграмотная крестьянская вдова, полная суеверий, была жива, и Набатов помогал ей и когда был на свободе, навещал её. Во время своих побывок к дому он входил в подробности её жизни.

Помогал ей в работах и не прерывал сношений с бывшими товарищами, крестьянскими ребятами, курил с ними тютун в собачьи ножки, бился на кулаки и толковал им, как они все обманты и как им надо выпрастоваться из того обмана, в котором их держит.

Когда он думал и говорил о том, что даст революции народу, он всегда представлял себе тот самый народ, из которого он вышел в тех же почти условиях, но только с землей и без господ и чиновников. Революция в его представлении не должна была изменить основные формы жизни народа. В этом он не сходился с новодворовым и последователем новодворова Маркелом Кондратьевым. Революция, по его мнению, не должна была ломать всего здания.

Она должна была только иначе распределить внутренние помещения этого прекрасного, прочного, огромного, горячо любимого им старого здания. В религиозном отношении он был так же типичным крестьянином, никогда не думал о метафизических вопросах, о начале всех начал и о загробной жизни. Бог был для него, как и для Арага гипотезой, в которой он до сих пор не встречал надобности.

Ему никакого дела не было до того, каким образом начался мир, по Моисею или Дарвину, и Дарвинизм, который так казался важен его со товарищем, для него был такой же игрушкой мысли, как и творение в шесть дней. Его не занимал вопрос о том, как произошел мир, именно потому, что вопрос о том, как получше жить в нем, всегда стоял перед ним. О будущей жизни он тоже никогда не думал.

Он находился, несправедливость этого положения показалась ему ещё жёстче и ужаснее, чем прежде. Ему страстно захотелось не только освобождения, но и наказания тех, которые устроили и поддерживали эту жестокую несправедливость. Возможность эту, как это ему объяснили, давала знания, и Кондратьев отдавался со страстью приобретению знаний. Для него было неясно, каким образом осуществление социалистического идеала совершится,

Революционерка учила его и поражалась той удивительной способностью, с которой он ненасытно поглощал всякие знания. В 2 года он изучил алгебру, геометрию, историю, которую он особенно любил, и перечитал всю художественную и критическую литературу, и главное социалистическую. Революционерку арестовали с ней Кондрать в ознаходе у него запрещённых книг и посадили в тюрьму, а потом сослали в Вологодскую губернию.

Там он познакомился с Новодворовым, перечитал ещё много революционных книг, всё запомнил и ещё больше утвердился в своих социалистических взглядах. После ссылки он был руководителем большой стачки рабочих, кончившейся разгромом фабрики и убийством директора. Его арестовали и приговорили к лишению прав и ссылке. К религии он относился так же отрицательно, как и к существующему экономическому устройству.

Поняв нелепости веры, в которой он вырос, он с усилием и сначала страхом, а потом с восторгом, освободившись от неё, он как бы в возмездии за тот обман, которым держали его и его предков, не уставал ядовито и озлобленно смеяться над папами и над религиозными догматами. Он был по привычка маскет, довольствовался самым малым и как всякий из детства

И не сжимал его руки, а только предоставлял к пожатию свою вытянутую руку, когда нихлюдов здоровался с ним.